Глава 24. Они встретились в бывшей конспиративной квартире. Пришли все оставшиеся в живых участники подпольной группы «Салгир» — и Ласточка, и Лихой, и Абдула, и Стратег. Да и как было не прийти? Наконец-то все должно было разъясниться и должен был прозвучать ответ на самые главные вопросы. Как так случилось?» что группа Салгир оказалась разгромлена гестаповцами. Кто в том повинен? Найден ли виновный? Есть ли против него доказательства? Сознался ли он? Альхин, Завьялов и Волошка тоже были здесь. Это они пригласили подпольщиков навстречу. Нельзя было держать их в неведении, заставлять томиться в ожидании и вынуждать их подозревать друг друга. Это было несправедливо и жестоко, Они этого не заслужили. — Вас, сдается, было четверо? — поинтересовалась ласточка. — Где же четвертый? — Его звали Гиви Вашеламидзе, — сказал Альхин. — Звали? — растерянно произнесла ласточка. — Да, — коротко ответил Альхин. — Это значит, что он... — женщина не договорила. — Да, — еще раз сказал Альхин. «Как же это случилось?» — печально спросила Ласточка. «А как это случается на войне?» — глянул на нее Альхин. «Со всеми это случается одинаково». «В бою!» — уточнил Волошка. «С фашистскими диверсантами. Искали вашего предателя, а попутно натолкнулись на диверсантов. И вот». Подпольщики переглянулись и встали. Вместе с ними встали и смершевцы. Постояли, помолчали. «Вот и помянули нашего Гиви», — сказал Альхин. «А теперь будем говорить об улыбке». «О чем?» — за всех спросил стратег. «Не о чем, а о ком», — устало усмехнулся Альхин. «Об улыбке. Это кличка одного мерзавца, который известен всем вам под прозвищем «Бильярдист». Подпольщики молча переглянулись. «Вы правильно поняли», — сказал Альхин. «Вы его знали как бильярдиста, в гестапо он значился как улыбка, он вас и выдал, и еще одну подпольную группу, Чаттердак. Вот такие дела». «Это достоверное сведения спросила ласточка. «Куда уж достовернее?» — скривился Альхин. «Вот как». — в раздумье вымолвил стратег. — Бильярдист. Кто же он на самом деле? И как вы его разоблачили, если, конечно, это не секрет? — Степан, — глянул Альхин на Волошка, — расскажи ты. У тебя это получится лучше. После того, как Волошка закончил рассказывать, все долго молчали. — И все равно я не могу понять, — отозвалась, наконец, ласточка. Ведь он же свой, советский. Хотя я авантюрист, но все равно русский. Зачем же он так? Предательство вообще невозможно понять, — вздохнул Альхин. Сколько я с ними не сталкивался, с разными предателями, шпионами, диверсантами, а все равно не понимаю. Ну да ладно, — махнул он рукой. Наше дело изобличить и поймать предателя. Вот мы изобличили и поймали. А размышлять над их мотивами и копаться в их душах будем потом, когда закончится война. И что же нам делать теперь? спросил Лихой. Жить, сказал Альхин. Как полагается честным людям. Воевать? Война-то еще не закончилась. В городской милиции требуются толковые люди, вспомнил Завьялов. Закалённые с боевым опытом, а то ведь там сейчас такое горе горькое. Он вспомнил девушку следователя и невесело усмехнулся. — Я уже говорил о вас с начальником милиции. Сказал, что подошлю ему нескольких серьезных кандидатов на должности милиционеров. Так что вы подумайте, там тоже война. — Мы подумаем, — сказал Лихой, а остальные кивнули. Когда Альхин, Завьялов и Волошка вышли из бывшей конспиративной квартиры... И уже уселись в свой верный трофейный штовар и кто-то окликнул к ним торопливым шагом приблизился какой-то боец я ветряков сказал он обращаясь к ольхину Ну, тот самый сержант ветряков который ловил с вами шпиона я помню сказал альхин что-то случилось я хотел спросить помялся ветряков ну насчет шпиона что же поймали его — Да, — сказал Альхин, — в том числе благодаря тебе и твоим бойцам. Так им и скажи. Так что благодарю за помощь. — Это хорошо, — сказал Витряков. — Еще что-то? — спросил Альхин. — Так точно, — нерешительно произнес ветрюков Я тут слышал, что один из ваших погиб... — Погиб, — кивнул Альхин, — когда ликвидировали базу диверсантов в горах. — Гиви, ваше Ламидзе. — Ну да, ну да. Сержант переступил с ноги на ногу. — Да ты не тяни кота за хвост, — не выдержал Волошка. — Говори толком, что тебе надо, а то нам пора ехать. — Рапорт я написал, — пояснил ветряков насчет перевода в вашу команду. Для дальнейшей стало быть службы. У вас ведь один погиб, значит, образовалась вакансия. Так, может, я сгожусь на эту вакансию? Вот я и написал рапорт. А мне говорят, спроси у Альхина. У вас то есть, товарищ капитан. Если, значит, Альхин будет согласен, то пусть даст знать. Тогда, мол, и будет конкретный разговор. Вот я и спрашиваю. рапорта я уже написал? Слово-то какое. «Вакансия», — улыбнулся Альхин. «Гражданское слово. Из довоенного времени». По военному следует сказать некомплект среди личного состава. Ну, пускай будет некомплект, согласился Ветряков. Так как? Что, товарищ офицеры? глянул Альхин на завяловые волошка. Заполним некомплект сержантом Ветряковым. А сам-то ты что думаешь по этому поводу? спросил Волошка у Ольхина. — Я за, коротко ответил Альхин. Я видел его в деле. Парень боевой. А оперативной премудрости подучится. — Тогда и я тоже за, — сказал Волошка. — Тем более, что сколько еще бродит по свету всяких шпионов, диверсантов и прочих сволочей. А у нас как ни крути, не комплект. И Волошка тяжело вздохнул. Альхин клянул на Завьялова. Тот был человеком немногословным, он лишь кивнул в знак согласия. — Вот и лады, — сказал альхин Витрякову. — Все мы за, так что справляй формальности, да и ждем тебя. — Спасибо, — расцвел в улыбке Витряков. — Это я мигом. Главное, что вы согласны. — Спасибо, слово не военное, — опять улыбнулся альхин Нужно говорить «благодарю». Сержант Витряков что-то весело ответил, но ни альхин ни Волошка, ни Завьялов Его не услышали. Дверца машины захлопнулась. Трофейный штовер тронулся с места.